Глава третья. О, -о, о протянула удивленно Дарья, когда увидела в зеркале не своё отражение, а картинку из другого мира. В ледяной пещере находился молодой мужчина по внешнему виду лет 25-28, светлокожий с длинными белыми волосами, завязанными в хвост, который был виден из-за спины, когда мужчина двигался. Дарья внимательно вгляделась в лицо таинственного орионца и отметила, что да, он весьма привлекателен. Чувственные губы, большие голубые глаза, обрамленные, как это ни странно, темными ресницами такой пушистости, что, казалось, он их прокрасил. «Хотя кто его знает?» — мысленно усмехнулась Дарья. Но больше всего Дашу поразили два факта. Первый. Мужчина был одет в красивый, вышитый золотыми нитями костюм, напоминающий наряды высшей аристократии Средневековья. И второй. Ростом незнакомец был не выше полутора метров. «Я испугалась вот этого гнома?» Подивилась она и, не выдержав, улыбнулась. «Ну и?» Незнакомец склонил голову на бок. «Нравлюсь». «Ну, ты симпатичный», — кивнула Даша. «А зовут тебя как?» «Даша, позвольте вам представиться. Я не Аклис». «Откуда ты знаешь...» Твое имя?» Перебил ее мужчина. «Так я за тобой следил». Признался он, сразу пожимая плечами. «Что ты делал? Это как понимать...» «Подожди, ты следил?» <One> <ресыщий> Задыхаясь от возмущения, выталкивала Даша. «Чего ты так испугалась?» «Ну да, следил. И что тут такого? Ты можешь видеть наш мир. Меня, естественно, это заинтересовало. Правда, ты совсем малявкой была в то время. Вот я и вернулся, когда ты созрела». Э -э -э -э Протянула ошеломленно Дарья. «В смысле созрела?» «Стала полувозрелой особью. Тебе по вашему времени исчислению сколько исполнилось?» «Двадцать один». Выдавила из себя Даша, на что Неоклис расплылся в довольной улыбке. «Ну вот, теперь ты можешь меня перетянуть в свой мир». «Куда перетянуть? Сюда? Ты спятил?» Даша, ошалевшая от такого заявления, даже сделала пару шагов назад от зеркала. «А почему бы и нет?» удивленно посмотрел на Дарью Орионец. «А действительно?» — скривилась она. «Почему бы моему ответу не прозвучать, как «нет?» «Откуда я знаю, может, ты ядовитый или заразный?» «Что?» — опешил Неоклис. «Ты что несешь? Это вы, создание создания, умираете до сих пор от неизвестных болезней. На Орионе врачевание достигло идеала». «Тогда зачем тебе такому идеальному в наш мир?» Даша склонила голову набок и заметила, как на мгновение сузились глаза Неоклиса, но он сразу улыбнулся. «Не так-то ты прост», — мелькнула мысль у Дарья. «Слышала о таком понятии, как туризм?» — улыбаясь, спросил Неоклис. «Я был в вашем мире, но довольно давно до твоего рождения. Хотел бы прогуляться по памятным местам. Это первое. Ну и второе, для твоего успокоения. Если тебе не понравится мое поведение, ты в любой момент можешь опять выкинуть меня обратно». «И как ты себе это представляешь? Ты вряд ли затеряешься среди толпы», — усмехнулась Даша. «В прошлый раз я справился. Проводник потом изъявил желание посмотреть мой мир и сейчас счастливо проживает на Орионе». «Вау!» Против воли выдохнула Дарья. Ее детская мечта попасть в сказку, посмотреть хотя бы глазком на другой мир, могла осуществиться. Она очень долгое время мечтала поехать за границу, но, к сожалению, родители у нее простые люди и не могли себе позволить подобную роскошь. Сестра, открыв салон и начав более-менее зарабатывать, свозила Дашу в Турцию. А тут другой мир. Ее внезапно осенило. «Так, стоп. В смысле ты здесь был довольно давно? Это когда? Сколько тебе лет?» Зачистила Даша, и Орионец расплылся в снисходительной улыбке. «В моем мире возраст считается в оборотах. Так вот, мне 51 оборот от восхождения двойной звезды». «Сколько?» — оторопила, выдохнула Дарья. «Девочка, закрой ротик». Улыбался мужчина. «Орионцы живут намного дольше вас, так что в своем мире я очень молод, условно близок к твоему возрасту». Даша пару мгновений осмысливала услышанное, как у нее тут же возник еще вопрос. «Если ты из другого мира, то как понимаешь меня?» «А про такую вещь, как магия, ты слышала?» Усмехнулся Неоклис и Даша, чтобы скрыть вспыхнувший безумный интерес. Резко отвернулась, прошла к окну, якобы раздумывая, но на самом деле ее уже съедало любопытство. Постучала ноготками по подоконнику и решительно подошла к зеркалу. «Хорошо», — кивнула Даша. «Ты мне сейчас рассказываешь о видящих, что это за дар такой?» Также объясняешь, как я могу тебя вытащить из твоего идеального Ориона? и как ты обратно вернешься. А? Вот еще что. Сколько ты собираешься здесь обитать и куда именно ты хочешь в моем мире отправиться? И... Ох, творцы, закатил глаза Неоклис. Даша, не все же сразу. Я могу все это рассказать уже в твоем мире. Ага, сейчас, нахмурилась Дарья. Сейчас? Свел брови ореонец. Нет, мотнула головой Дарья. «Давай основное». «Хорошо», — вздохнул тот, усаживаясь на ледяной пол пещеры. Даша с любопытством проследила, как мужчина расстегнул камзол, небрежно откинула его в сторону, открывая вид на белоснежную рубашку с кружевными манжетами. Тонкая, немного просвечивающая ткань брисовала рельеф мышц рук, узкую талию мужчины и шикарную мускулистую грудь. Заметив ее взгляд, Неоклис схмыкнул и игриво поиграл бровями, на что Даша закатила глаза и покачала головой. «Выражение превосходства не идет твоему смазливому личику». Проговорила и пошла за стулом. Сев перед зеркалом, требовательно посмотрела на Орионца. И тот начал. «В общем, так. Твоя кровь несет дар ходить сквозь отражение миров. Ты видишь тот или иной мир в любом отражении, окропляешь поверхность своей кровью, буквально пару капель произносишь определенные слова. Все, Переход открыт. Но надо, естественно, соблюсти дополнительные условия. Я, кстати, не лгал» ты меня запросто можешь отправить в мой мир, если, конечно, слова запомнишь. Что еще? Ах, да, места посещения. Это я сообщу уже в твоем мире. Могу заверить. Финансово я обеспечен. «Это каким же образом?» — удивилась Дарья. «Драгоценные камни имеют ценность в любом мире. А о твоем Дарье я тебе расскажу позже. Так что...» С ожиданием Неаклис уставился на Дашу. «Мне надо подумать». Пожала плечами Дарья, и, не слушая больше повысившего голоса орионца, встала, и набросила ткань на зеркало, добавив, «Завтра в это же время поговорим», и направилась на выход. Уложить все случившееся в голове для Дарьи оказалось делом непростым. С одной стороны, она до жути боялась, что у нее уже начались масштабные галлюцинации. С другой, ей отчаянно хотелось верить, что она все еще не сошла с ума, и все случившееся было на самом деле». Помня, что Орионец следил за ней и, понимая, что делать он это мог через отражение, Даша направилась в парк, где нет ни зеркал, ни отражающих поверхностей. Прикупив по дороге хот-дог и бутылочку лимонада, она уселась прямо на траву под деревом и, поедая вредную вкусняшку, размышляла. Задрав голову, посмотрела в голубое небо с пушистыми барашками облаков. Даша спросила. «Ну и кого я обманываю?» Вздохнув, поднялась на ноги и отправилась домой, уже свыкаясь с мыслью, что чуду в ее жизни быть.